Глава 16 Я даже не спрашиваю, что он тут делает. Смысл? Делаю вид, что так и надо. Нет, конечно, он потом рассказывает. Я хотел завести документы для Ярослава, но и сын просил... Просил что? Проведать супругу. Переживает? Проведать. Переживает. У Ивана, видимо, совсем не осталось совести приплетать сюда нашего ребенка. Впрочем, я не удивлюсь, если так и было. Иван позвонил сыну. Пара вопросов, манипуляция. Что-то вроде «нельзя так надолго оставлять молодую женщину одну». И вот уже сын сам, без всякой задней мысли, просит отца о помощи. «Какая же он сволочь!» «Не сын, конечно, муж!» Надеваю очки, маску медицинскую на лицо, вторую протягиваю Ивану. «Зачем? Тоже хочешь свалиться с вирусом?» В твоем возрасте, знаешь, уже опасно. — Опять твои дурацкие шуточки, Ян? — Не начинай! — усмехается нагло, словно всем своим видом показывает, что в отличной форме. — Как же! Узнал, что скоро будет папочкой. — Черт! А если окажется, что Арина тоже беременна от него? — Останется только уговорить Ирину и Велину по-быстрому подзалететь. — А если еще и я? — Будет у Яхонтова полный набор. Представляю его рожу, если бы это было правдой, и он бы узнал. Еле сдерживаю смех, прячу лицо за маской. Это, конечно, был бы уже фарс. Впрочем, вся моя жизнь сейчас — фарс. Это просто немного усилит акценты. Прохожу в комнату. Вижу Арину. Реально выглядит она не очень. Смотрит жалобно, глазками моргает. Гадина. «Если бы я могла, я бы сейчас их обоих тут удавила бы». Енина, Вячеслав...» «Не утруждайся. Температуру мерили?» «38,5». «Врача почему не вызывали?» «Я предлагал». Иван откашливается в кулак. «Арина, может, в самом деле доктора?» «Не нужно беспокоиться. Все пройдет. Я просто переработала и перенервничала. Мне надо выспаться и больше пить». Завтра буду как огурчик. Чтобы ты завтра была как огурчик, нужно нас всех сегодня переболомутить, да? не сдерживаю эмоции я. Я. Я вижу, какой у этой заразы начинают подбородок дергаться, глаза увлажняются. Енина, думай, что ты говоришь. Ей так плохо, а ты. Вызывай врача Яхантов. Пусть слушает, анализы возьмет, назначение выпишет. Ты тоже врач? Я головой качаю ох уж этот постоянный упрек ты же врач не терапевт и не гинеколог хорошо хоть он мне к ней в то самое место не предлагает заглянуть а что я же врач я со своей стороны могу сказать что проблем у арины нет боток сколоть рано меза тоже можно чуть увеличить губки издеваешься янина да что с тобой это жена нашего сына неужели и ты помнишь об этом «Я!» — в его голосе и глазах такой праведный гнев. «Я помню! А ты ведешь себя неприлично! Ах, простите, что не устраиваю истерики из-за банальной болячки!» «Янина Вячеславовна, уйдите, пожалуйста!» «Что?» — я просто теряю дар речи. «Эта малолетняя шваль со мной так разговаривает, словно она... Черт! Я ведь сама, дура, допустила ошибку!» Я не должна была себя так с ней вести. Мне нужно было, наоборот, сделать вид, что я жутко расстроена, переживать за нее, руки заламывать, с ложечки кормить. А я вдруг показала свое истинное лицо. Нельзя ей, Нина, нельзя. Ты можешь все испортить. Эта девка наговорит Ярославу всякого. Он просто не поверит мне, когда я приду к нему с тем, что знаю. Даже с доказательствами не поверит. Арина... «Прости». «Не надо, правда. Я, я сама справлюсь. Мне не нужна помощь». «Детка, двигаюсь ближе, стараюсь придать голосу мягкость, тон сделать извиняющимся, даже заискивающим. Детка, прости меня, ты не виновата. Я разнервничалась из-за того, что Иван не вызвал тебе врача. Он давно должен был это сделать. Ваня, ну что ты стоишь? Звони». «Куда?» «А что, есть варианты?» — Звони в клинику Товия. Там есть дежурные терапевты. Пусть присылают машину. Быстро. — Да, да, ты права. Нужно вызвать. — Не нужно. Мне просто нужно лекарство, жаропонижающие, и все. Преодолевая отвращение, кладу ее руку на лоб. Реально горячий. Но хоть тут не изображает ничего. Вижу на тумбочке градусник, беру. Он электронный, какой-то новомодный. Включаю, поднимаю руку Арины, чтобы пристроить прибор в подмышечную впадину. Она глаза закрывает. Дышит тяжело. Хоть бы не пневмония. Нет, мне ее не жалко. Просто если она будет болеть, Ярослав ее пожалеет, и... Я знаю, как сильно он ее любит. Он ведь вообще может все ей простить. И как быть? Что делать? Мне нужно время. Я не могу вот так с бухты-барахты рассказать сыну о планах отца. Боже, дай мне сил. Градусник грустно пищит. Достаю. Тридцать девять и два. Однако... Ваня, ты вызвал доктора? Да, они будут минут через двадцать. Двадцать — это не очень хорошо. Это плохо двадцать. Ты когда пила жаропонижающее, и что... Я ничего не пила, только морск клюквенный. Умница девочка, давай сейчас выпьем. Высокая, да? Знаю, что она о температуре. Киваю, не озвучивая. Я боюсь лекарства пить. Почему? Мысль закрадывается, но я ее поганой метлой отгоняю. Не беременна, не беременна, только не беременна, пожалуйста. Я, я... Она смотрит на Ивана... — А у меня душа в пятке. — Ты беременна?